Вторник 15 апреля 2003 года. Самолет из Глазга приземлился в 14 с чем-то. Едва пройдя раздвижные двери, Камиль заметил, что Мальваль выглядит еще хуже, чем обычно. Бесполезно спрашивать, не случилось ли чего плохого, достаточно глянуть на твою физиономию. Мужчины совершили обмен, Мальваль взял чемодан Камиля и протянул ему газету. Лиматен. Вместе с Лейд Лоу романист подписывает свое третье произведение. Было только одно объяснение. Лизаж. Мать-перемать. Вот ты я так сказал. Луи был более сдержан, прокомментировал Мальваль, трогаясь с места. На мобильнике Камиля три пропущенных звонка, все от Лигуэна. Он даже не сделал попытки прослушать сообщение и убрал телефон в карман. Может, он был неправ, ответив подобным образом журналисту. Сумел бы он выиграть еще немного времени. Но в унынии он впал не из-за этого, из-за неизбежной реакции, которую вызовет статья, а также без всякого сомнения все другие статьи на ту же тему, которые появятся уже завтра. Он не счел необходимым до отъезда проинформировать Лигуэна или судью о совпадениях между убийством в Глазго и книгой Маккилвенни и был неправ. Его начальство из прессы получило сведения, которыми он владел уже два дня. Его отстранение теперь не было под вопросом. Оно стало делом решенным. Как видно, он постоянно попадал в просак, отставая от всего и всех с самого начала этого расследования. Совершено уже четыре убийства, а он все еще не может похвастаться ни одним следом, высказать ни одного весомого предположения. Даже журналисты казались более информированными, чем он. Его расследование оборачивалось полным крахом. Никогда за всю свою карьеру Камиль не чувствовал себя столь беспомощным. «Отвези меня домой, пожалуйста». Камиль произнес это убитым голосом «Почти не слышно». «Все кончено», — добавил он будто про себя. «Да мы найдем его», — заявил Мальваль в прекрасном порыве энтузиазма. «Кто-то его найдет, но только не мы. Во всяком случае, не я. Мы сойдем со сцены и не позже сегодняшнего вечера». «Как это?» Камиль в двух словах обрисовал ему ситуацию и отчаяние его сотрудника стало для него неожиданностью. Казалось, тот подавлен еще больше, чем он сам, и без устали твердил. Вот дерьмо, быть не может. Вернее, не скажешь. Камиль читал статью, естественно подписанную Бюйсоном, и его уныние перерастало в ярость. После Джеймса Элреа в трамбле И брата Истана Элиса в Курбевуа полиция обнаружила, что романист свирепствует не только во Франции. Согласно хорошо информированным источникам, он также автор убийства молодой девушки, совершенного в Глазго 10 июля 2001 года, которая на этот раз явилась точным воспроизведением преступления, придуманного Уильямом Маккилвенни, шотландским писателем в его произведении под названием «Лейдлоу». Несколько раз Камиль отрывался от чтения, пару мгновений размышлял, а то и говорил вслух. Нет, ну каков говнюк. Да не все такие, вот что я думаю. Таком. о ком? О журналюгах. Нет, я сейчас думаю не о нем, Мальваль. Мальваль сдержанно замолчал. Камиль посмотрел на часы. Мне кое-куда надо заскочить, прежде чем ехать домой. Сверни направо.